Глава 52. Из огня и дыма вынырнула массивная фигура. С плеча свисал гранатомёт, в другой руке гигант с лёгкостью держал миниган, шестиствольный пулемёт. Всё. Да нёсся мощный рёв. Кто стоял, тот сидит, кто сидел, тот лежит, а кто лежал? Олег сказал быстро. Мрак время уходит. Мы не успеваем, не успеваем. Дуй прямо к малому куполу. Там сейчас соберётся совет семитаиных. Только я и Рассоха могли бы остановить. Из груди вырывались хрипы. Лицо посерьело, глаза начали закатываться. Мрак с тревогой ухватил его за плечо. Пальцы обожгло, будто ухватился за горячую наковальню. Что с тобой? Вроде бы нигде не продырявили. Кантузило? Он боялся услышать ответ, зная, что услышит. И этот зануда не стал врать и отнекиваться. Мрак, эти чертовы метастазы по всему телу. Я чувствую, как уже всё, каждая клеточка. Сотни шагов взорвались оставшиеся бочки с бензином. Пахнуло волной жары и смесью масел. Грохнуло. Но мрак всё же услышал, как страшно скрипнули зубы волхва. А ты? Я попробую добраться до Юли. Это моя вина, я должен всё, что смогу. А потом, если всё получится, встречаемся в малом куполе. Он хотел хлопнуть Мрака по плечу, но промахнулся и едва не упал. Мрак зарычал от гнева и жалости. Олег отступил, его шатало. Ветром нанесло волну удушливого чёрного дыма, а когда её сдуло, Олега там уже не было. "Сволочи", прорычал Мрак. "Малый купол, хорошо же. Дорогу я запомнил". Он побежал в развороченном взрывами помещении, кое-где горело Сильно пахло жжёной резиной. От мебели остались щепки, часто обугленные, а на стенах темнели багровые пятна. По дороге попадались обезграженные трупы, часто без верхней одежды и без бронежилетов. Хотя готовность номер 1 предусматривала, что даже спать лягут, не выпуская из рук оружия. Пульт управления, на котором повисло обезглавленное тело офицера, Олег проигнорировал. Руки сами восстановили нужные цепи. Блеснула искра. И в стене напротив с тяжёлым гулом раздвинулись неприметные двери. Лифт выглядел по-солдатски простым, зато просторным. Человек на 40. Олег внёсся с разбегу, ударился о противоположную стену. Лифт вздрогнул и пошёл вниз. Ещё успел подумать о шалела, когда же это дал команду опускаться на самый низ. Слишком много автоматизма. Чревато. Главный бункер, где 8 лет тому расположили противоракетный центр В прошлом ПВО находился не в метро. Военные специалисты не доверяют горным породам, а под 100-метровым слоем прочнейшего бетона. Сейчас там, куда он движется, огромная пещера размером похожая на Колизей, только сцена не внизу, а занимает целую стену. Когда он был там в последний раз, около 300 человек находились тогда на своих местах, сидя на комфортабельнейших креслах перед мониторами. А на огромной стене напротив располагались четыре испанских экрана. Там постоянно, как он помнил, светились карты земного шара, мигали зеленые огоньки, показывая передвижение эскадр, авианосцев, подводных лодок, прорисовывались зловещие пунктирные линии, мигали и другие огоньки. Их он помнил значительно больше. Воинские соединения тех стран и военных блоков, которые практически полностью подчинены власти семи тайных. даже если об этом и не подозревают. Внизу под экранами вбежали, быстро сменяясь, цифры с указанием скорости, количества единиц в соединениях и с кадрах. Два три спутника сканировали поверхность планеты и передавали сообщения в инфракрасном и ультракоротком диапазонах, а также производили тщательное фотографирование. Лифт опускался с нарастающей скоростью. В голове временами темнело, в ушах стоял постоянный гул, что мешал прислушиваться. С губ сорвалось: "Неужели мой последний поход?" Пальцы нащупали аварийный прерыватель. Заскрипело, гулко бухнуло, словно взорвался пиропатрон. Тело потяжелело, но он заставил руки подняться к потолку. Пальцы проломили фанерную обшивку, провода, толстый кабель, ещё один гибкий металлический листы обшивки. Ему пришлось ползти по трубе вдвое дольше по времени, чем рассчитывал. Руки и ноги дрожали, а тело налилось свинцовой тяжестью. В одном месте труба сузилась настолько, что почти застрял, протискивался со скрипом, ничего не понимая. Потом сообразил, что при ремонте заменили кольцами меньшего объёма. До назначенного часа голосования в Семитанах осталось 6 минут. Он застонал от бессилия. Всё потеряно, везде опоздал. Даже сейчас дикий и неразумный идёт не спасать мир, а совсем в другую сторону. Идёт спасать всего лишь женщину. Неужели и он попался в эту повторяющуюся ловушку? Вывалился в широкий туннель неудачно, грохнулся так, что свет померк. А когда снова начал видеть, нехорошая дрожь пробежала по телу. Отросток, тупик стальной трубы, по которой дальше бегают вагоны и грузовики, а сюда иногда загоняют на ремонт. Он не успел додумать мысль, а инстинкт уже заставил измученное тело двигаться, восстанавливать контроль над мышцами. Ещё несколько секунд потерял, пока стоял в полном бессилии, прислонившись спиной к холодному металлу. Горячий лоб накалился ещё. Мозг уже кипит. Серая пыль от частого дыхания понеслась прочь, как тяжёлая океанская волна. Надо идти, прошептал он вслух. Потом можно и умереть, но сейчас Мер затрясся, загрохотал. Под ногами пол качнуло с такой силой, что его бросило вдоль стены. Металл напротив с жутким лязгом лопнул. Страшный грохот ударил сверху. Тело инстинктивно качнулось в сторону, а в это место ударило обломок скалы, что расплескал бы его как букашку. Тяжёлые глыбы рушились вперемешку с толстыми обломками железа. Он отпрыгивал, перекатывался, наконец заполз под упавшую скалу, где успел заметить широкую выемку. Глыбы продолжали сыпаться. От тяжёлого грохота трясся пол, качались стены. Он вжался в нишу, глыбы подкатывались к ногам. По спине и плечам остро стягнуло каменными осколками. Порезы тут же затянуло без его мысленного приказа. Он успел подумать, что теперь не прикинуться раненым. Если будет такая необходимость, автономный организм печётся о себе сам. Загрохотало, стена затряслась. Ударило в подошвы Через мгновение стало темно. Воздух был наполнен каменной пылью. В мозгу пронеслось обречённое рухнул свод. Проклятый Караподкин велел взорвать перекрытие. Похоже, его засекли на мониторах. Теперь его заживо похоронили в этом тупичке. Теперь наверняка на совете никто не вылезет со своим правом вето. Страх сжал сердце с такой силой, что из груди вырвался протяжный стон. Пальцы судорожно ощупывали каменную стену. Глаза, приспособившись, видели только нагромождение огромных глыб, загромоздивших вход. Даже специальной техники, как говорят, понадобилось бы пару недель, чтобы разобрать завал. Трое крепких ребят из спецназа, что совершали рутинный обход туннеля, отаропили. Из темноты навстречу вышел полуголый человек, похожий на статую. Каменной крошкой и пылью настолько запорошили его тело и лицо, что он весь был цементно-серым. Офицер вскрикнул: Рука метнулась к кобуре, из рук незнакомца что-то вылетело. Послышался сухой треск. В глазах вспыхнул. Страшный удар проломил голову, хотя офицер понимал, что это невозможно. Олег быстро осмотрел тела. Камешки проломили им переносицы. Все мертвы, но зато живы их автоматы. Подствольные гранатомёты заряжены. Сумки с запасными рожками, десяток гранат. Через пару минут он, натянув слишком тесный комбинезон офицера, бегом ринулся в сторону центра. Если от этих обходчиков через определённые интервалы не будут приходить сигналы, что всё в исправности, то тут вскоре появится даже тяжёлая техника. Ещё минут через 10 он уловил, что сигнал тревоги всё же раздался. То ли обострённый слух, то ли уловил запахи, но в мозгу вырисовывалась картинка большой группы крепких потных ребят. что как стадо носорогов несётся по его следу. Он затаился, быстро осматриваясь. Туннель заканчивается широким раструбом, вывод в огромный бункер. В проём видна военная техника, грузовик, караульные помещения. Оттуда тоже явится подкрепление. Через пару минут в самом деле увидел отряд, штамчался в его сторону, не меньше двадцати отборных головорезов, отборные воины. крепка плечи, коротко подстрижены, все с плечами как валуны. Таких он встречал в племени Миклегов. Там все отличались от соседних племён силой и умом. А за эти пару тысяч лет, похоже, это племя разрослось, расширилось, подмяло соседние племена и народы, разбросало свой генофонд по женщинам соседних племён. Из-за чего среди одинаковых белобрысых крепышей, сильных и выносливых, мгновенно приходящих в священную ярость Появились сперва рыжие, русые, а иной раз и вовсе черноволосы. Но всё такие же крепкоплечие, сильные и выносливые. Быстрые на ярость, все с характерной для племени миклегов приподнятостью в скул и особой выемкой в трапециевидной мышце. Уже с автоматом на изготовку, готовый к стрельбе, он вдруг заколебался. Можно вообще-то попытаться зайти с другой стороны, никого из этих дураков не повредив. только и того, что придётся пробежать с полверсты по грязной воде. Но с другой стороны, вода не только грязная, но и дурно пахнущая, с радужными разводами нефтяной плёнки, от которой такой зуд по всему телу. К тому же, во главе спешат двое в форме. Широкие скулы выдают потомков племени гирков, а он помнит, как у тех плохо с лёгкими, неустойчивая психика и предрасположенность к немотивированным действиям. Всё ещё колеблесь, Он с жадным вниманием рассматривал их потные лица. Если за двенадцать секунд добегут до вон того ржавого рельса, что на грани света и тьмы, то он забросит автомат за плечо и уйдет. Можно попробовать зайти сверху. Вон там хитрая вентиляционная труба. А если не добегут, то на кой черт загрязнять генофонд больными хромосомами? Они бежали задыхаясь. Он видел их широко раскрытые рты. Позор для тренированных десантников. И нет скидки на офицерские погоны. Офицеры должны подавать пример, а не выбивать для себя скидки. 10, 11, 12, 13. И ещё секунд 5 бежать держа в нитке рельса. Он вздохнул и нажал на спуск гранатомёта. Ладоньи слегка тряхнуло. Он тут же выпустил длинную очередь, упал, перекатился к другой стене, начал стрелять короткими прицельными очередями. Двое-трое оставшихся в живых попытались ответить огнём. Поли звонко чиркали внутри бетонной трубы. Двумя очередями удалось заставить их выровнять оружие. Ладно, подумал он хмуро, генофонд не нарушен. Если рассуждать по государственному, по с точки зрения всего человечества, то это племя разрослось, разрослось. Ущерб минимален. Почти машинально набегу наклонился, а через пару широких прыжков обнаружил в руке тяжёлый пистолет. Сейчас он вбежал в зону яркого света. Бункер огромен, как ангар для самолётов. Поспешно сосредоточился на снайперах, метнулся в сторону. Пуля звонко цокнула в бетон. Пробежал 5 шагов, резко ушёл кувырком в сторону, и в то место, где он только что был, с визгом ударил комок металла. Из одного из грузовиков посыпались солдаты, стреляя на ходу. Второй грузовик с рёвом понёсся вдоль стены, явно намереваясь отрезать его от туннеля. Олег хладнокровно выстрелил из подствольного гранатомёта. Грузовик тоже не жаль, устарел. Теперь на вооружение поступают новые образцы, более экономичные и мощные. Надо очищать дорогу прогрессу. Взрыв разнёс кабину. Десантники выпрыгивали, падали под пулями. Снайперы, получив ложные образы, стреляли часто и точно. Над головой взвизгнула пуля, задела череп, выдрала клок волос и унеслась в темноту. Алекс сосредоточил внимание на третьем снайпере. Этот только что взобрался на свой насест среди балок и стропил. Далековато для прицельной стрельбы из автомата. Но если попробовать из гранатомёта? Нет, не достать. В его сторону бежали фигуры в пятнистых костюмах, стреляя на ходу. Выметнулся быстрый джип. Крупный парень вовсю полил из крупнокалиберного пулемёта. Пули с визгом заметались в туннеле. Олег ощутил короткий сильный удар в бок, затем сразу две пули ударили в плечо. Он не стал разбираться, рикошетом или прямое попадание, поспешно затянул поверхностные раны, а глубже, мм, с того времени, как пришлось, не зная, как вывести стронцы из костной ткани, рискнуть на замену самой костной ткани, теперь такими пулями его кости перебить не просто. Все его пули легли предельно точно. Он перемахнул через трупы, скользящим взглядом схватив и перекошенное яростью лицо, и характерную для миклегов гордую приподнятость скул. Да, эти миклеги разрослись, и эти 40 трупов ущерб не нанесут. Десантники ворвались в помещение профессионально красиво, пригнувшись, пальцы на спусковых скобах, мгновенно рассыпались, чтобы их не скосила одной очередью. Старший офицер мгновенно просканировал взглядом всю мастерскую. Ат его взгляды не укрылась ни перевёрнутая табуретка, ни здесь его нет, бросил он отрывисто. Дальше. Второй офицер подскочил к коробочке управления, быстро набрал код. Дверь разошлась как диафрагма. Двое сразу же кувырком ушли через проём и в стороны. Офицер лишь на мгновение задержался. За ним скользнули, как лёгкие призраки, эти тяжёлые мужчины, в броне железа, с железом в мускулах и железом в сердце. Руки тоже заняты железом. Едва только скрылся последний, один из баллонов шелахнулся, послышался долгий выдох, бока сдулись, и Олег на ходу принимая облик человека, метнулся к двери. Пальцы нервно простучали по коробке. Долгое мгновение ничего не происходило, затем диафрагма пошла обратно, косы и листы хищно срезали быстро исчезающие отверстия в центре. Олег метнулся обратно по секциям. Сердце стучало бешено. Слишком долго задерживал как дыхание, так и усмирял его биение. На случай, если спецгруппы оснащены приборами за километры улавливающими биение сердца. До помещения генштаба оставалось не больше трёх шлюзов.